Глава 5. И едва ли ни в первые за лета не врыспали спокойно. Пожалек удивлялся: до конца света не полный день, а они пили, ели, орали песни, а потом завалились спать так, будто и завтра придёт день, и послезавтра, и всегда-всегда. Почему короткоживущий человек ведёт себя так, словно бессмертен? Мрак спал без задних ног, не дёргался, ни вскакивал при каждом подозрительном звуке. Рука его лежала на секире, но пальцы ни разу не стиснули рукоять. Таргитай не появлялся, но Олег слышал сквозь сон песни из огромного шатра, куда вереницы носили еду и питьё. За певца не тревожился. Солнце уже осветило с той стороны стену шатра, когда полок откинулся, заглянул человек. Он был в цветном халате. Верхний глаз был закрыт, зато два обычных широко раскрылись при виде людей. Люди Откуда? Мрак толкнул Олега, ответил настороженно. Я думал, всё племя знает. Мы пришли днём. Великий каган знает. Алазон смерил его подозрительным взглядом. Великий каган? Просто каган, поправил Смрак. Алазон некоторое время буравил его острыми глазами. Буркнул: "Оставайтесь здесь. Я пойду узнаю, о чём вы говорите". Он вышел. Слышно было, как отдавал приказы стеречь шатёр с двумя неизвестными. Мрак зло смотрел на волхва. Что-нибудь понимаешь? Я ж не таргитай, огрызнулся Олег. Это он всё знает. Вообще, чем человек дурнее, тем легче берётся решать и судить. Мне страшно, Мрак. Мне с самого начала страшно. Это с рождения. Мрак, я не знаю, почему так ошибся. Я не должен был попасть к каким-то лазонам. Может, из-за глаза? У этих тоже один на лбу. Но ещё два на прежних местах. И почему он так странно одет? Я заметил, пробормотал Мрак задумчиво. Я ещё кое-что заметил. К верховному радже, так им сказали, их пригласили уже к вечеру. До этого Мрак и Олег терялись в догадках о причине суматохи, охватившей всё племя. Мрак присвеснул, а Олег едва не попятился обратно в шатёр. Все преобразилось, шатры исчезли, вместо них мужчины спешно возводили срубы деревянных изб. Работали неистово, обливались потом, но уже три добротных дома высились на вершине холма, а еще десяток являли небу голые свеже ошкуренные стропила, от чего крыши походили на скелеты давно издохших драконов. Обычно полуголые алазоны сегодня были в коротких цветных халатах, головы все как один повязали тряпками. Мраку показалось, что ежели хоть один сдвинет или потеряет тряпку, его тут же забьют камнями. Стражи с мечами наголо провели Невра в к дому на вершине холма. Теперь уже оба начали тревожиться за Таргитая. От стражей с мечами, как и от стражей на входе, веяло угрюмой подозрительностью. Гридни провели через просторные стены в горницу. У Олега чуть отлегло от сердца, а подозрительный мрак напротив ргнулся сквозь зубы. Вождь был всё тот же старый Лазон, угрюмый и свирепый. Олег уже опасался, что его сместили соперники. Мрак сразу же заметил, что вождь сменил львиную шкуру на халат из роскошного шёлка. На ногах были сандалии тонкой работы, а за спиной вождя стоял мальчишка и плавно помахивал опахалом. Олег поклонился. О, достойный каган, я придумал, как нам успеть на битву раньше, чем камень, брошенный рукой этого утра, ко упадёт на землю. На него смотрели хмурые, непонимающие глаза. Верхний глаз приоткрылся, взглянул на Невра с отвращением, натянул на себя веко, как таргитай шкуру. На битву? На какую битву? Справедливую? пролепетал Олег Холодее. О, кагана фитул! Один из стражей больно ткнул волхва под рёбра тупым концом копья. Верховный раджа. Что? Не понял Олег. Это наш Верховный раджа, тупица. Обращайся верно, а не то Верховный раджа, сказал Олег, ощелило. Мы с тобой днём говорили о великой битве, что сотрясает мир. Ты выразил готовность пойти и сокрушить супостатов. Глаза Верховного раджи были непонимающие. Олег мог бы поклясться головой, что тут чутьё не подводило. что верховный правитель, как бы его ни называли, в самом деле ничего не помнит о недавнем разговоре. И вообще ведёт себя так, словно он уже не он, а другой человек. Раджа медленно покачал головой. Ты что-то путаешь. Говоришь днём? И я обещал? Он повернул недоумевающий взор к советнику. Тот угодливо согнулся. Великий Раджа, возможно, это только предположение, дикое предположение, но если эти двое кровожадных дикарей побывали у, как их, Алазонов? Смиренное, бесстрастное лицо Раджи передернулось в гримасе отвращения. Не напоминай мне о них. Мрак отпихнул волхва, завопил. Да что здесь творится? Заколдовали вас всех, что ли? Ты был каганом этих Алазонов. Мы с тобой пили, песни пели. Ты ещё эту, знаешь, про вдову и дикого человека. Он набрал в грудь побольше воздуха, уже вспомнил слова. Раджа поспешно выставил ладони. Нет, нет, петь не надо. Верю на слово. Ну вот. Мрак вытер внезапно выступивший пот, бросил победный взгляд на волхва. Так поведёшь своих доблестных алазонов супротив ящера. В наступившей тиши слышно было в раскрытое окно, как весело стучали топоры. Несколько голосов вскрикивали в такт, затаскивали брёвна. Раджа проговорил тихим печальным голосом. А лазоны? Какие лазоны? А, эти, которые любили воевать, дикие и злобные. Кирли обратился он к советнику, посмотрев в древних записях. Несколько минут советник искал, перебирал дощечки. Мальчишка забыл работать опахалом, тоже вытянул шею, заглядывал через плечо. Наконец, советник с поклоном подал ветхую дощечку, изгрызенную мышами, владыке. Раджа читал долго, водил пальцем, бормотал под нос. Нервы издёргались. Раджа впал в задумчивость, вздрогнул. Вы явились из такого далёкого прошлого? Хорошо, летописец напомнил. Дорогие друзья, здесь записано, что вы в самом деле гостили у этих алазонов. Волосы Олега зашевелились, встали дыбом. А По кожа побежали мурашки размером с жуков-рогачей. Он видел, как посерел и покачнулся мрак. "Не алазоны", прошептал Олег непослушными губами. "Уже не, но они ваши пращуры? Наши корни", ответил Раджа грустно. "Что делать, хоть и стыдно происходить от таких кровожадных дикарей, но надо говорить правду. Когда-то очень давно, в древние времена, в глуби времён Это были наши предки. Мрак простонал сквозь зубы. Олег вскрикнул с мукой. Так сколько же столетий или тысячелетий мы проспали? Раджа смотрел с глубокой симпатией. Лицо его было добрым, а в глазах усталость и понимание. Юные друзья нам надо бы знать, что нет вечных народов. Самое мелкое племя, если в нём есть жизненные силы, разрастается, плодится, захватывает земли, строит города, становится народом, но неизбежно дробится на племена. Те начинают жить самостоятельно, тоже превращаются в народы. Всякий раз неуловимо и медленно меняются язык, обычаи, обряды, имена. На сегодня уже не осталось и следов того первого народа, который был сотворён родом. Правда, говорят, где-то в лесах Гипербореи, но это только легенды. Да и никакой Гипербореи нет. Но все народы меняются по-разному и с разной скоростью. Олег рухнул на колени, вскричал громко. Скажи, скажи, сколько мы проспали? Рука мрака упала на его плечо, но в ней жизни не было. Олег чувствовал, что оборотень даже не пытается ни поднять его, ни утешить. Такое утешить невозможно. Раджа удивился, Сколько? Да несколько часов. Олег раскрыл рот. Мрак икнул, пошатнулся. Волк прошептал, раздавлено. Не понимаю. А сколько эта ночь длилась? 1000 лет или больше? Раджаша вёл кистью, советнику годливо выступил вперёд, подхватил Невров в подруке. Стар он был, но сил хватило, чтобы буквально вытащить Невров из дома. На корольце сказал терпеливо: Роджа не может объяснять такие очевидные вещи. Мы самый быстро меняющийся народ. Ещё днём мы были алазонами, верно? У меня другой подход. Я не считаю, что надо стыдиться декарского прошлого. Наоборот, тем виднее, как далеко мы ушли. Теперь мы аласафы, с другими именами, взглядами на мир. Всё стойбище было заполнено работающим народом. Строили дома, рыли ямы, вбивали туда осмалённые брёвна. Работали с упоением, как могут работать только без пануканий, на своё будущее. Мракошеломлённо оглядывался. Алекс просил напряжённо. Я всё равно ничего не понял, но когда вы соберёте войска, войска Ящера уже рушит мир. Заветник развёл руками, обхватывая дома и народ. Взгляни, разве это народ воинов? Но Ящер мы против воин. Ими нельзя ничего решить. Таково мировоззрение нашего народа. Олека ощутил, как сердце оборвалось. Но ну, вчера мы договорились. Вы договаривались с алазонами. Но ваша кровь, ваши боги, но это же были вы. Советник непреклонно качнул головой. Нет, то были алазоны, глупое и воинственное племя. Грех так говорить о своих пращурах, но родню не выбирают. Нелепо, если бы у нас был тот же путь, как у них. У них в старину, говорят, почти всё решалось войнами. Мрак завопил, оттолкнул Олега. Какую старину это было днём? Это было давно, ответил советник непреклонно. Его старческий глаз начал наливаться кровью, угрожающе заблестел. Мрак рявкнул так, что ближайшие аласафы бросили брёвны и начали прислушиваться. А как же жезл мощи с его волшебным молотырь камнем вы же взяли в оплату за помощь? Глаз советника стал багровым, вылезало из орбит Лицо тоже побогровело, стало нехорошим. Его взяли о лазоны, глупое храброе племя. Что возьмёшь с этих отважных дураков? Мы, мудрый и кроткий народ, не имеем с ними ничего общего. Он повернулся к двери. Мараку хватил за плечо. Я не понимаю, умностей. Что вы притворяетесь другими? Я твою рожу запомнил, когда ты один двух кабанов сожрал, а потом ещё двух блудных девок развлекал. Советник ответил через плечо сухо, не поворачиваясь, но в голосе ясно звучал гнев, готовый вот-вот прорваться. Мы думаем иначе. Значит, мы другие. А теперь покиньте нас. Во мне просыпается дикий азазон, а это противно мне и весьма опасно для вас. Олег и мрак скатились с крыльца раньше, чем он скрылся в тенях. Торжетая, они нашли на куче рыхлой земли. Мрак обеспокоенно перевернул и искал раны. Таргитай взхрапнул и открыл глаза. Увидев друзей, удивился. Что? А где, ну, эти? Олег объяснился с отвращением мраку. Его просто выкинули, когда разобрали шатёр. Верно, такого козла в новый дом пускать не стоит. Он мощной дланью возле сонного героя потряс. Олег напряжённо осматривался, бледные губы шевелились. Таргитай тупо удивился. Уже утро? Олег сказал мрак негромко. К нам идут. Не нравятся мне их кроткие морды. Такие зарежут и не вымотерятся. Мне бы жезл. Ты ж говорил, в нём мощь, как тепло в жарких лапах. Умно, но много ли надо? Таргита исчез, а толпа аласафов двигалась к ним. В огромных руках не было мечей, но плотницкие топоры выглядели достаточно угрожающе. Аласафани или алазоны, но росты и сила у них остались звероподобных аримасов. Олег вскрикнул по-заячьи. Мрак ощутил, как по телу стегнула острая отвратительная боль. Он обхватил волхва. Боль стала острее, но волхв перестал скрипеть зубами. Глаза чуть прояснились. "Спасибо, боги", тарах рявкнул мрак. "Вон, Тарх бежит. Да быстрее же, кляша ноги. Держи Олега с той стороны, помоги ему выстоять. Жезла нет, он всё пропускает через себя. Мир со всех сторон заволокло тонкой стенкой. Розы набегающих алласавов исказились, но не исчезли. Не наваливаться на стенки, напомнил себе Мрак тревожно. Лопнут. Силу у Волхва на исходе. Последняя мысль перед тем, как оторваться от земли, была от Аргитая. А вот и он улучшил породу. Так на улучшил, что скоро чертовы алласавы или как их там, вовсе исчезнут с лица земли. В пузыре воздух был жарким и душным. Крупные виноградины пот обезжали по лицам, дыхание было как у загнанных коней, стены трещали и прогибались под напором ветра. Таргитай сунул Олегу его полумертвый жезл. Спер по праву, ведь отдавали алазонам, а не каким-то алосам. Летели медленно, да и тонкая пленка пузыря чуть не лопалась. Олег и так держится из последних сил. Глаза закатились под лоб. Что теперь? – прохрипел Мрак. На ящера! – шипнул Таргитай. Глаза его закрывались, лицо было белое, мокрое, все одно. Олег на спину бы ему, а? Мрак смотрел на дрожащее оранжевое пятно в нижней части пузыря. Солнце уже садится. Что теряем? Все одно. Все одно. Угрюмо согласился Мрак. Лучше погибнуть на минуту раньше. Когда ноги ударились о землю, впереди по-прежнему двигалась, колыхаясь, масса зверо-людей, чудовищ, навьей. Но теперь не вры видели тёмно-зелёный холм. На вершине шагающего холма торчал, угрожая тучам, чистокол гребня. Над холмом поднимались редкие дымки. "Догнали?" выдохнул Олег. Измученные глаза Волхва стали круглыми. Таргитай сам не поверил. Только мрак угрюмо и недоверчиво смотрел на вражеское войско. Твёрдые как камень земли оставались ямы, куда поместилась бы печь. А он был хорошим охотником, уже знал по следам владыки подземного мира многое и понял такое, от чего шерсть встала на загривке. Он коротко взглянул на друзей, смолчал. Догнали-ну и что, сказал Олег напряжённо, глаза снова стали строгими. Остановим его, хватив за хвост? А он и так замрёт, добавил Мрак. Как корова. И его войско не помешает, согласился Таргита убита. Мрак Что там впереди? Блестит. Похоже на яйцо, ответил мрак невесело. Я ещё рплзёт прямо на него. Он пошатнулся, воткнул кирку в землю. Лицо стало землистого цвета, глаза погасли. Таргетай закричал тонко. Не успеваем? Я ещё родыца 3 шага, сказал мрак мёртвым голосом. А нам 3 версты. Глаза Олега были тоскующими, затравленными. Он вскинул голову, сверху злорадно грохотала, а тучи несли камни целой глыбы, вырванные с корнем деревья. Мир живых уже стал похож на мир мёртвых. "Остались мгновения", крикнул он. "Погибнем, как говорил мрак в бою, и пусть у меня больше не останется магии". Он вскинул руки. Вокруг них сгустился вихрь. Мрак упал, едва не выронил секиру. Их подхватило, понесло. Ветер разрывал ротывы и дал глаза. Они не успели перевести дыхание, как вихарь исчез. Они рухнули на жесткое, твердое. Таргитай, распластавшись на шее ящера, увидел, как с темной земли в глаза ударил чистый, ясный свет. Яйцо! Чудовище тупо наползало на сверкающую глыбу. Передняя лапа поднялась. Нет! закричал Таргитай. Не помня себя, оказался на земле. Чудовищная лапа падала прямо на него. Он силой толкнув в холодный блестящий сгусток света, откатился. Земля дрогнула от удара, проломилась, всё больше напоминая весенний лёд. Ящер взревел. Налитые огнём глаза отыскали крохотного человечка. Пасть распахнулась, пахнуло жаром. Зубы торчали, как чистокол. Таргита оттолкнул, не глядя, ногой, спасённый себе за спиной. вытащил меч и поднялся по весь рост. Его синие глаза, глаза смертного, встретились с багровыми, налитыми нечеловеческой злобой глазами бессмертного бога. Краем глаза видел, как Олег скатился на землю и вскинул руки, а мрак кинулся к блестящему сгустку света. Земля дрогнула от оглушающего рёва. Зверь Бог метнулся на бесстрашного человека. Таргитай вскинул меч и шагнул навстречу. Страшная ярость. Никогда не испытывал такую, заполонила сознание. Ему показалось, что вместо привычной доброты вошла в него и вселилась злая сила. "Убьём!" вскрикнул он таким страшным голосом, что задрожал воздух, "освободим вся и всех". Краем глаза видел, как бросились на чудовищного бога две крохотные фигурки в звериных шкурах. Затем всё перестало существовать, кроме оскаленной пасти и разрывающего уши рёва. Он ударил мечом дважды, тот бессильно отскакивал от несокрушимых пластин, более прочных, чем булат, скованный даже руками богов. С яростью швырнул меч в ножны. Он не знал почему, но как-то само собой получилось, что кинулся на ящера и схватился грудь в грудь, просто схватился. Мир дрожал от трясся от чудовищного рёва. Земля качалась, камни и глыбы рушились сверху. Таргитай с тервинел рвал голыми руками пластины с груди и со спины, стоял треск, в лицо брызгало зеленой кровью. Ящер хватал его передними лапами, дыхание зверя вырывалось с хрипом, с кряжжатом, словно там перемалывались скалы. Таргитай сам чувствовал, что умирает, но изо всех сил разжимал смертельное объятие чудовищного бога, бил кулаками, локтями, коленями, головой, даже кусался. Чувствую во рту то крошило своих зубов, то панциря, а то и жесткое ядовитое мясо. Он дрался о зверяло превратившись сам в зверя, а скалённая пасть то и дело оказывалась перед его лицом. Он хватался за челюсть и с трудом удерживал. Последний раз едва не разорвал пасть. Ящер вырвался, нападал осторожнее, пытался ухватить зубами. Таргита едва успевал пригибаться и бить кулаком в уже залитую зелёной кровью морду. Гребень на шее исчез. Там мелькала крохотная искрка булата. Доносился едва слышный писк двух людей. На него сыпались камни, земля. Ящер бешено метался, торгитая, седлал, выворачивал голову, ухватившись за рога. Ящер силой взмывал, казалось, к небесному своду, стараясь растереть врага от верт. Торгитая, сцепил зубы, но не спрыгивал. Ящер уже хрипел, из пасти бежала пена. Всё чаще промахивался. На таргета из грохотом падали камни, сыпалась земля. Он закрыл глаза и крепче вцепился в голову зверя. Пахло горелым, запахами болота. По голове и плечам больно били уже не камни, а целые горы. Когда ящер, разбрасывая пласты земли, рухнул как исполинская жаба, мракая Олега швырнуло на упругую стену, которой раньше вроде бы не было. Откатило А там, не поднимаясь, едва живые они видели, как два гиганта, человек ростом со Святогора и ящер, бессмертный бог владыка подземного мира, били и крушили один другого. Брызгала кровь, стоял треск, слышалось тяжёлое дыхание. На несколько вёрст простирался медный ток. Вокруг мерцало, достигая туч, стена изгустившегося воздуха. Олег побелел, но сцепив зубы и мокрый как мышь в половодье, держал изо всех сил. По ту сторону метались тени, звери, люди и мертвецы отчаянно пытались прорваться к хозяину. На медном таку пламенили лужи крови. Трупы лежали смятые, расплющенные. Эти несчастные в момент магии Олега оказались по эту сторону, а озверевший мрак бил и крушил уцелевших от удара магии до тех пор. Пока под лезвием не засвистел лишь распарываемый воздух, а в серёдке только страшно ломали один другого таргитай и ящер. Таргитай ухватил чудовищного зверя за голову, пригнул и ударил коленом. Раздался треск, словно разломился накалённый в небесном огне горный хребет. Ящер взревел, но в рёве было больше страха, чем ярости. Таргитай ударил кулаком. Бухнуло так, что земля качнулась. Ящер распластался и лежал недвижим. Раздутые бока бурно вздымались. Из разбитой головы текла зелёная кровь. Земля под ней дымилась, чернела, выгорала. Шатаясь от изнеможения, Таргитаев воткнул меч в землю, странно жёлтую. А едва меч воткнулся, стащил ремennую перевязь, распустил узлы, неумело, но быстро набросил петлю на шею поверженному ящеру. Другой конец закрепил на мече. Вставай, тварь! Ящер часто дышал, кровь уже не бежала, а раны на глазах затягивались. Торгита я пнул ногой в брюхо, а когда чудовищная голова медленно повернулась в его сторону, силой наступил на вытянутую морду, вжал в землю. Ящер пытался вы свободиться, упирался лапами, но Торгита изо всех сил держало, когда под сапогом остался лишь кончик крыла, прыгнул на голову. Мала! Ящер перестал двигаться, череп потрескивал, голова погружалась в землю. Таргитай вернулся к мечу, ящер с трудом поднялся. Ременная перевязь, ставшая теперь упряжью, натянулась. "Вперёд!" гаркнул Таргитай люто. "Бессмертный ты или нет, но вырву твои ядовитые зубы, выбью глаза и переломаю лапы". Ящер тупо двинулся прочь от страшного противника. Таргитай поспешно налёк на меч. Я ещё дёрнуло назад. Он повернул голову. Таргитаи бешено заорал, раздувая ноздри. Я ещё рупёрся всеми четырьмя в твёрдую, как камень, вытоптанную за тысячи лет конскими копытами землю. Затрещало. Я ещё наклонился ещё, пошёл. Таргитаи услышал из глубины земли вздох облегчения, а затем и сладкий стон. Меч под тяжёлой рукой Таргитая вспарывал землю с хрустом. Огромный пласт всё поднимался и поднимался. Верх был чёрным, как вороново крыло. Дальше земля шла красной, словно залитая кровью великанов. Я ещё рупёрся головой в мерцающую стену. Она натянулась, как бычий пузырь, затрещала. Мрак толкнул Олега. Не спи. Олег отчаянно рвал невидимые нити. Звук от лопнувшей плёнки был резкий, словно ударили тетивой по ушам. Ящер едва не ткнулся мордой в землю. Эх ты, прошепел Мрак. Урод, ломать же легче, чем строить. Остатки мерцающей стены вспыхнули синим огнем и растаяли. Олег вскрикнул в ужасе и бессилии, а Мрак грубо выругался. Уже ни клочка свободной земли. Все бескрайнее поле, заполнено войском ящера. За время страшного боя гигантов подошли ещё зверолюди или же вылезли из разломов умирающей земли. Явились невиданные чудовища, настоящие порождения мрака, белёсые, безглазые, никогда не видевшие света, но в шепах, на ростах, с крючковатыми крыльями. При виде своего владыки раздался страшный победный крик. Звери и чудовища ринулись навстречу, но тут же крик оборвался. Мрака и Олег побежали по обе стороны. Один поднял над головой секиру, другой палецу. Я ощертащил меч, стремясь уйти от опасного врага. Пласт угрожающе загнулся и обрушился на бок. Отряд зверолюдей в полсотни голов исчез под лавиной тяжелых, как в луны, глыб сляжавшейся земли. Деревья и кусты затрящали. Их тоже накрыло. Мрак и Олег вскоре отстали, хотя бежали изо всех сил. Гигантские фигуры удалялись. Справа огромный пласт накрывал треть войска, а уцелевших отгородили гигантский ров и вал горячей земли. Слева уцелели все, но были настолько потрясены, увидев их бога властелина в унизительной упряжи, что падали на землю, бросали оружие. Перед ящером тянулась ровная как стол земля, выровненная и утоптанная копытами степняков. Сзади земля с треском поднималась широким пластом, оставляя слева глубокий ров. Из глубины несло холодом. Из-под оранжевого лезвия меча брызнула струйка воды, побежала следом, извиваясь по дну гигантского рва. "Быстрее, твари", прохрипел Таргитай. Меч начал выходить из земли. Он нажал сильнее. Плоть земли затрещала, ящер захрипел. Пласт из-под меча пошёл вздыматься выше. Ящер вытянулся как струна. Острые когти врезались в землю с такой силой, что брызгали искры и вздымались дымки. Он хрипел, из пасти вырывались клубы пара, затем повалил дым. Нечего, процедил Таргитай ненавидяще. Заполился, ещё и огонь пойдёт. Когда Яшира от усталости потащился медленнее, Таргитай выдернул по дороге прутик. Это была вековая сосна. С силой хлестнул Яшира межушей. Тот вряд ли ощутил боль, но страх заставил двигаться быстрее. За ними оставался гигантский ров. Коню не перескочить, человеку не одолеть с наскоку, а от края рва сразу поднималась крутая стена гигантского вала. Степь оказалась перегорожена. Таргитай заставил ящера потихоньку сворачивать, двигаться по широкой дуге. По пятам бежал серебристый ручейёк. Ежели заполнит, широкий ров с водой станет неодолимой преградой для степной конницы. Мрак пытался подняться, падал, наконец ухитрился сесть, опираясь на локти, сбитыми в кровь руками. Две гигантские фигуры, звери и человека, почти исчезли за виднокраем, а за ними остался вал, выше леса стоячего, свеже поднятый земли. Ни пешему, ни конному не одолеть. По всей степи блестело брошенное оружие, тряпки, плащи. Войско ящера разбегалось, прыгало в щелях и исчезало в дыму. Фигуры ящеры и Таргитаи еще не успели скрыться за виднокраем, а в степи остались только Мрак и Олег, да малые отряды, что сумел созвать Аварис на смертный бой. Теперь шумно ликовали, добивали раненых противников, догоняли и сбрасывали чудовищ в щели. По спине Мрака бежали мурашки. Таргитаи совершил неслыханное: перегородил степь. Ни войско ящеры, ни конница степняков уже не поскакают, как ветер. Сперва надо одолеть глубокий и широкий ров ледяной воды из подземных ключей. Корчи схватят как разгорячённого скачки коня, так и всадника, а потом долго карабкаться вверх пешим. Но что стоит степняк без коня? Ободрённые неожиданной защитой земляного вала, с этой стороны подтянутся землепашцы, выставят стражу, укрепят кольями, будут нести неусыпную сторожу. Степняк только с налёту страшен. Дожди и ветры за века сгладят эти змеи в увалы, но земледельцы плодятся куда быстрее степняков. Их только одно-два поколения не вырезать нещадно, не уводить в полон, а там уже сами защитят свои земли от ныне ихни, от кого угодно. Чистокол, поверх увалы, сторожевые башенки, заготовленные кучи камней, бочки с кипящей смолой и варом без коня степняк сразу теряет звериную силу. Пусть карабкается вверх пешим. Уцелевших от стрелы камней встретит поляне грудь в грудь. Не надо быть волхвом, чтобы увидеть, как остойкое мужество земледельца, которому некуда отступать со своей земли, разобьется звериная ярость степника-кочевника. Волх, сказал Мрак сипло, сам удивился своему севшему голосу. Ты хоть что-нибудь понимаешь? Олег, измазанный кровью и землей, без сил лежал на разорыхленной земле. В зеленых глазах были страх и изумление. Не больше тебя, но тот же волк. Здесь не магемрак, здесь боги. Мрак вытрясл глаза. Боги? А кто ещё? Таргитай. Мрак едва не упал снова. Наш дурак? Да, мрак. А что дурак? Боги только неизмеримо сильнее нас, а мудрость при силе не обязательно. Ну ты ж знаешь. Мрак недоверчиво качал головой. Конечно, с ящером справиться мог только бог, и не слабенький. Но почему не видели в Таргитае бога раньше? Нет, Олег, ты сам себя запутал. Таргитае могли убить 100 раз. А как его ранили и бивали даже бабы? Ежели его куры лапами могли загрести, то какой же он бог? Далеко на видне края движущиеся фигурки уже пропали. Чернел постепенно истончаясь гигантский вал. А ежели стал богом только сейчас, предположил Олег, но уверенности в голосе не было. Раньше не был, а сейчас стал? Мрак хмыкнул. А так бывает? Нет, признался Олег. Род даже людей новых не творит, а уж богов подавно. От гигантского вала несло прохладой. Комочки земли шевелились, скатывались на дно глубокого рва. Высоко в небе испуганно закричала стая гусей. Не они, Не их прадеды не видели такую степь. Какие силы разделили степь, обозначив границу земляным валом? Мрак поднялся, тряхнул плечами. Боль медленно уходила, и стерзанное тело уже зализывало ссадины, ушибы. Но пришла другая боль, которую раньше не знал. Олег встал рядом, лицо было потерянное, плечи обвисли, во всей фигуре была такая безнадежность, что Мрак буркнул. Ты чего? Вот даже дубинка при тебе. Мрак, ты не понимаешь? Мрак приложил ладонь к озырьком. Голос дрогнул. Похоже, возвращаются. С другой стороны появилась тёмная точка, превратилась в пятнышко. За ним тянулась чёрная ниточка. Олег всматривался долго, наконец рассмотрел тёмно-зелёного зверя, что едва полз, царапая когтями землю. За ним показалась человеческая фигурка. Идут сюда, сказал Мрак бесстрастно. Надо убраться в сторону. Растопчут, как муравьев. Олег с дрожью всматривался в гигантского зверя, за которым шел, налегая на меч гигантский человек. Прочем, человеку не дано отгородить самую плодородную часть степи чудовищным валом. Конному скакать вдоль не одну неделю, а пешему не пройти из-за лета. Нет, сказал он без уверенности. Если я угадал, то Таргитая становится ящером вон там. А если не остановит, тогда нам будет всё равно. Таргитая с усилием налегал на рукоять меча. Далеко-далеко разсмотрел домики, соломенные крыши, белёные стены, зелёные квадраты огородиков. По мере того, как подходил, рассмотрел даже крохотные фигурки людей. Мужчины выскочили с рогатинами, женщины удерживали детей. Двигайся, прохрипел Таргита. Я ток хребет перебью. Ящер тащился все медленнее. Таргита и выдернул очередной прут, огрел бога зверя. Роговые пластины хрустнули, гребень лопнул, как сосулька. Ящер вздрогнул и дернулся в сторону. Таргита и молча ударил снова. Несокрушимые пластины разлетелись с треском, брызнула кровь. Ящер взревел так люто и страшно, что народ на околице зашатался. Многие упали на колени. Борозда превратилась в гигантский ров, затем в исполинское ущелье. Теперь он сам видел, что разве что птица перелетит, но не конники, привыкшие к ровной как стол равнине. Вал земли поднимался из-под острияшего лезвия и изгибался под ярким солнцем и величаво ложился на крайний видан на ворва. Красная глина трещала, рассыпалась крупными комьями. Ящер хрипел, земля дрожала под его тяжёлыми лапами. Когда Таргитая оглянулся, село осталось даже за виднокраем, а впереди показался небольшой лесок. Таргитая взял чуть левее, чтобы оставить лес целым, а когда оглянулся снова, уже и лесок скрылся за краем земли. Из широких, как пещеры, ноздрей ящера вместе с паром начали вылетать клубы дыма. Затем пар исчез. Дым от синего менялся к чёрному. Замелькали и искры, их стало больше, наконец уже целые снопы искр летели из ноздрей. Таргита стиснул челюсти. Искры летели злые, победные, уже не искры, факелы, те самые, что поджигали дома мирных полян, жгли их посевы. Впереди показалось небольшое село. Со всех сторон шел редкий чистокол из заостренных кольев, а раз огорожено, то уже не село, а город, а люди не селяне, а горожане. пытается защититься от набегов кочевников. Им бы помочь